«Неужели они все такие наивные?» Задумчиво усмехнулся я, когда члены экипажа корабля, пытавшегося поймать меня в ловушку, рухнули под ударами парализаторов, удивленно пытаясь понять то, что же на самом деле в данном случае произошло. Судя по всему, они даже не предполагали того факта, что кто-то может банально разгадать их фокус, хотя бы по той простой причине, что еще на Земле, Во время Второй мировой войны были известны случаи с подобными сюрпризами в виде кораблей-ловушек. Тогда брали обычное гражданское судно, на которое загружали военный десант, и под видом какого-либо гражданского корабля отправляли вперед. Подходящий к нему для обычного досмотра военный корабль не был рассчитан на подобную встречу и банально мог попасть в чужие руки. И к тому же, если из этих разумных кто-то занимался чем-то подобным, то позаботился бы хотя бы о том, чтобы эта ловушка выглядела эффективнее и, по крайней мере, чуть-чуть натуральнее. Они же даже не задумывались о том, что повреждения брони, которые они изобразили, надо было создать реально. Например, банально сняв пару плит внешней обшивки. Ничего же подобного сделано не было. Как результат, эти разумные сами попали в ловушку, банально подставившись. Но в данной ситуации каким-то образом пытаться помешать им делать такие глупости я не собирался. Да и к чему мне это было? Тем более, что эти разумные сами подставились. Я их не звал за собой. Они сами захотели встретиться со мной. И уже только поэтому можно было понять, что в этой ситуации они сами совершили серьезный просчет. Как только мои дроиды оглушили всех этих разумных, я тут же приказал их всех упаковать в криокапсулы. Некогда мне было с ними сейчас возиться, их корабль мои конструкционные дроиды тут же принялись разбирать. Ну а что, модули у этого корабля достаточно новые, хотя и принадлежат к четвертому поколению, но на территории того же фронтира те же пираты с удовольствием их выкупят, так что в данном случае, по сути, я ничем особенным не рискую, так как банально имею возможность получить выгоду. К тому же в этой звездной системе, кроме моего Кондора, никого не было. Как факт, я мог действовать подобным образом. Конечно, найдутся и те, кто тут же обвинит меня в банальном пиратстве. Я спорить не буду. Давайте подумаем больше вот о чем. Эти разумные сами решились сблизиться с моим кораблем. Сами преследовали его и пытались навязать свою компанию. Как результат, можно понять, что если я так не поступил бы с ними, то они уж точно поступили бы со мной именно подобным образом. Для чего-то же они прибыли вслед за мной и имитировали эту попытку нападения. Было такое. К тому же, когда мои дроиды начали разбирать этот корабль, я сам убедился в том, что никаких повреждений на борту этого корабля не было. Все это действительно была одна большая имитация. На что они рассчитывали? На то, что я так банально и даже в чем-то глупо попадусь? Не знаю. Но, может быть, на ком-то она и срабатывала, если они действовали так уверенно. «Повтори. Что ты сказал?» Задумчиво повернулся я к стенке, на которой был расположен динамик, только что заговоривший со мной голосом Кондора. «Какие такие необычные гости!» Удивленно выслушав доклад искусственного интеллекта корабля, я решил все перепроверить и постарался вернуться чтобы подойти туда, где сейчас находились криокапсулы с теми самыми членами экипажа корабля-торговца, пытавшегося меня поймать в ловушку. Как оказалось, среди членов экипажа было действительно несколько необычных индивидуумов. Это были три девушки, явно не имевшие никакого отношения к расе ящеров Ашкамази. А вот к представителям расы Дрикаанод они отношения имели самое прямое. Они выглядели как чистые гуманоиды. И даже более того, эти девушки сейчас были похожи на молоденьких аграфок, просто покрытых кожей с весьма интересным рисунком, а также и имели прижатые к голове ушные раковины, без тех выступающих вверх участков, которыми так знамениты представители аграф. Ногти на руках и ногах у них были треугольные и темные, словно покрытые каким-то лаком, хотя что-то мне подсказывает, что они могут быть достаточно прочными. Структура тела у них была довольно тонкая, но для девушек это было вполне нормально. Они выглядели достаточно стройными и красивыми, но при всем этом тонкие и слегка даже в чем-то благородные черты лица заставляли понимать, что ты имеешь дело с каким-то хищником. Они были больше похожи на что-то либо кошачье, либо, возможно, даже змеиное, что странным было само по себе. На обычных представителей расы ящеров Ашкамази они не сильно походили. И я даже не был уверен в том, что могу понять тот факт, кто именно считал эти две расы родственными. Разница была слишком существенная, и отрицать этот факт не получится. К тому же эти красотки обладали слегка раздвоенным языком и не сильно крупными, но острыми зубами, которые гармонично вплетались в их образ. Но меня все это все же изрядно настораживает. Я тут же отправил одну из них на полное обследование. Мне надо было знать все возможное о том, с чем именно я могу тут столкнуться, так как я банально не понимал главного, на чем основывалась уверенность этих разумных, которые так глупо подставились. Но не могли же они рассчитывать на то, что своим небольшим экипажем в два десятка разумных Они сумеют захватить корабль, который больше подходит по своему размеру к линейным крейсерам. Вряд ли бы они рискнули пойти на подобную глупость. Тогда на что они могли вообще рассчитывать? Сильной боевой группы на борту их корабля тоже не было. По сути, ничего странного. Даже в трюме груз какой-то высокотехнологический был. Я имею в виду, что обнаружил на борту их корабля пару сенсорных комплексов, которыми так славилась эта империя имевшие отношение к четвертому поколению технологий. Ну, вообще-то они были достаточно надежными и даже в чем-то мощными. Их можно было использовать для установки на корветы, чтобы таким образом сделать своеобразную систему наведения. Дело в том, что основная сложность при стрельбе из дальнобойного вооружения заключалась именно в том, что было сложно вычислить точное позиционирование объекта, обнаруженного при помощи обычного сканирования. Приходилось сделать несколько выстрелов, чтобы хотя бы примерно нащупать противника в пространстве. Я же хотел сделать что-то вроде своеобразных рассвет станций. Два корвета, оборудованные такими вот сенсорными комплексами, просто расходятся от моего корабля в разные стороны. И при помощи уже трех систем обнаружения, моему кораблю будет проще локализовать точное местоположение корабля цели. Конечно, было бы лучше, чтобы таких корветов было больше. Чем больше будет таких точек, откуда можно будет провести триангуляцию объекта, тем точнее будет первый выстрел. Но больше четырех или максимум шести таких корветов совсем не нужно, но я думаю, что даже четырех хватит. Так что за такую необычную доставку мне подобного оборудования я им был благодарен. Но, как я уже сказал, сама неизвестность того, чего можно ожидать от таких разумных, меня раздражала. К тому же я не понимал главного. Неужели они думали, что я не обращу никакого внимания на то, что их вот эти вот самые необычные гости были одеты в самые современные защитные скафы империи Антран? Вообще-то на этих девчонках было оборудование шестого поколения. Очень большая ценность, скажу я вам. И это сразу говорило мне о том, что такие гости случайно на торговом судне, особенно при всех этих событиях, появиться в принципе не могли. Скорее всего, это именно те, кто устроил на меня такую странную охоту. И с ними мне придется побеседовать. Вот только работать с ними в обычном пыточном покое будет немножко сложновато. При взгляде на этих девушек я чувствовал себя очень неуютно. Словно я заранее опасался чего-то. Все мои чувства буквально возмущались, требуя держаться от этой необычной и в чем-то даже хищной красоты на расстоянии. Как я уже говорил, своим чувствам я привык доверять. Именно поэтому мне предпочтительно было бы сначала узнать все, что только возможно про этих разумных. Я не забыл еще о том, на какие фокусы была способна сполотка. Хотя я знаю, что среди представителей этой расы, которую иногда в простонародье называли драками, нет сильных одаренных, и вообще она очень скудна на подобных разумных. Но я предпочитал перестраховаться. Поэтому сначала изучим все как следует, а потом будем беседовать. Упаковав всех этих гостей в криокапсулы, а девчонок Дрика Анод в медкапсулы, чтобы изучить их как следует, я направил Кондор дальше по тому маршруту, который был ранее выбран мной. Так как я понимал, что мне надо действовать согласно заранее продуманному плану, и не стоит отвлекаться на такие вещи, к тому же необходимо изучить все это». Что-то у меня слишком много гостей стало скапливаться в последнее время. Тихо усмехнулся я, пытаясь понять, что могу в конце концов сделать со всеми этими нежелательными гостями. Слишком много их вокруг, и надо в конце концов с ними разобраться, а то они накапливаются, а знаний у меня больше не становится. Моя растерянность была вполне понятна. Я еще не решил, что мне делать с этой самой сполодкой и ее даром которым эта девчонка так старательно оперирует. А тут Содружество мне еще и новый подарок подбросило в виде представителей этой расы, которые обычно не особо демонстрируют свое присутствие. Однако они уже здесь, а значит, мне следует задуматься. Эти разумные в этот раз устроили на меня тотальную охоту. Неужели те два корабля действовали тоже вместе с ними? Возможно. Хотя бы по той причине, что представители этого корабля не пытались со мной связываться и как-то общаться. Возможно, их предупредили о том, что со мной могут быть проблемы. Ведь когда Кондор покидал звездную систему Барза, именно возле тех самых кораблей, которые привлекли своей излишней настойчивостью мое внимание, кружились корабли Службы Безопасности Федерации Невей. Значит, можно понять главное, эти разумные четко понимали, что там им со мной лучше не сталкиваться. Но они все равно сделали ошибку, которая привела их в ловушку, и эта ловушка, возможно, позволит мне наконец-то решить вопрос с некоторыми потенциальными проблемами. Ну, а как иначе? Устроили тут, понимаете ли, за мной охоту, а меня спросить забыли. Такое вообще, я считаю, недопустимо, поэтому мне придется с ними пообщаться, но немного позже. Сейчас Кондор направлялся в ту самую звездную систему, где мне предстояло забрать те большие тоннельные орудия, которые там должны были еще сохраниться. Если же их уже нет, то я буду сильно разочарован. Но сделать-то все равно ничего не смогу. Именно поэтому мне придется подумать над этим вопросом немного позже. Пока же мой корабль снова начал свой разгон. Нас ждала система и Мадан.